Торопливо он подсунул железяки под дверь и, дождавшись, когда очередной раскат грома прогрохочет над гостиницей, двумя быстрыми ударами каблука загнал их как можно дальше. Гром стих, арант затаил дыхание, прислушиваясь. Он услышал только шум дождя, барабанящего по крыше. Никакого скрипа половиц под бегущими ногами. — Окно! — произнес Рант. Судя по грязи, образовавшей корку вокруг рамы, окно не открывали многие годы. Ранд и Мэтт налегли на окно вместе, толкая Раму вверх, чтобы было мочи. У Ранды уже стали дрожать колени, когда оконный переплет чуть-чуть сдвинулся. Рама стонала, неохотно уступая каждый дюйм. Когда щель оказалась достаточно широка, чтобы можно было в нее пролезть, Ранд пригнулся, собираясь выскользнуть наружу и замер. «Кровь и пепел!» – пробурчал Мэтт. «Нечего удивляться, что Хейк нисколько не волновался, не усказнем ли мы!» Свети лампы влажно поблескивали железные прутья, вставленные в железную раму. Рант налег на них, они оказались неподатливыми как скала. «Я кое-что видел», — сказал Мэд. Он торопливо покопался в хламе на полках и вернулся с зажавленным ломиком. Вбил лапку ломика сбоку под железную раму, и Рант поморщился. «Только не шуми, Мэд!» Мэд скорчил гримасу и что-то невнятно пробормотал, но стал ждать. Ран положил ладони на лом и постарался встать поустойчивее в увеличивающейся под окном лужице. Загрохотал гром, и друзья навалились на рычаг. В душераздирающим скрежетом выдираемых гвоздей, от которого у Ранда волосы на затылке стали дыбом, рама подалась на четверть дюйма не больше. Подстраиваясь под раскаты грома и треск молний, юноши вновь и вновь нажимали на лом. Четверть дюйма – ничего. Еще на волосок – Ничего, ничего. Вдруг ноги Ранды заскользили на мокрых половицах, и они с мытом рухнули на пол. Лонг-гонгом загремел прутье Ранд лежал в луже, затаив дыхание и прислушиваясь. Тишина. Один лишь дождь. Мэт прижимал к груди руку с ободранными до крови костяшками пальцев и зло смотрел на друга. «Итак мы отсюда никогда не выберемся!»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 В окне блеснула молния, и над головой заворчал гром. «Должен быть выход!» Год забывал их требуя, умоляя, дверь сдвинулась еще над дюйм, открываясь внутрь. «Выход!» Свет затопил комнату, воздух взрывел и шпыхнул. Ран почувствовал, как его приподняло и швырнуло стену. Он сжался в комок, в ушах звенело, а каждый волосок на теле стал дыбом. Ошеломленный, он поднялся, покачиваясь на ноги.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 Его вводило из стороны в сторону. Он щурился и ощупывал себя, словно удивляясь, что руки-ноги до сих пор на месте. Он напряженно смотрелся в сторону Ранда. «Ранд? И ты? Ты жив?» «Я уж подумал, что мы оба...» Он осекся, кусая губы и крупно вздрагивая всем телом. А Ранду хватило мгновения, чтобы понять, что тот смеется, вот-вот готовый сорваться в истерику. «Что случилось, мэт Мэтт?» мэт что случилось последний приступ дрожи сотряс тело мыта и тот взял себя в руки молния ранд я смотрел прямо на окно когда она ударила в решетку молния я ничего не ви он оборвал себя с скосю глаза на перекошенную дверь и в голосе его звучала резкость где готу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 Беспорядочные громкие крики раздавались с верхних этажей гостиницы, как и топот бегущих ног. «Давай, уходим, пока еще можем», — сказал Ранд. Торопливо выводив из куч щебня свои пожитки, Ранд схватил Мэтта за руку и, полупотянув, полуповел друга сквозь зияющую дыру в ночь. мэт стискивал руку ранда ковыляя с ним рядом и, вытянув вперед голову, силясь рассмотреть окружающие. Когда первые капли дождя ударили ранда по лицу, над гостиницей изломалась молния,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 Было темно, лишь молнии сверкали во мраке, и Рант, когда они с Мэттом, качаясь из стороны в сторону, бежали прочь из гостиницы, спотыкался в колеях. С почти повисшим на нем Мэттом, Рант чуть не падал в каждой колдобине, но тяжело дыша, они продолжали бежать. Один раз Рант оглянулся. Один раз, прежде чем пелена дождя стала плотной... Глушащий всякий звук завесой, которая скрыла от его глаз пляжущего ввозчика. Молния высветила силуэт человека в гостинице. Он грозил кулаком им или небу. Год или хейк? Ранд не знал. Но какая разница, тот или другой? Один ничем не лучше второго. Дождь превратился в ливень, окружив Ранд и Мэтта стеной воды. Ранд торопливо шел сквозь ночь, вслушиваясь в грохот грозы в ожидании шума погони.